Очнулся миг в каюте. Через грязное и маленькое оконце виднелась палубная надстройка, балкон, а за ним клочок голубого неба, из чего пират понял, что он в кормовой каюте. Легкий плеск волн подтвердил это предположение. Где-то сверху каюты капитана и старших офицеров. После полуденный свет, лившийся из окошка, с трудом освещал мелкое помещение, в глаза бросилась грязная постель Зелёные стены с местами облупившейся краской, столик с разнокалиберными склянками, навязчего пахло лекарствами. На деревянном табурете, прислонившись к круглому борту, спал паренёк не старше 16. -ти. Судно привычно качало на волнах. Миг попытался встать. Тело обожгло волной устрашающей усталости, будто он накануне в одиночку загрузил победителя для дальнего похода. Из горла брата удачи невольно вырвалось стон. Этот звук разбудил мальчишку. Он встрепенулся, точно задремавшая на ветке птица. Выпрямился на табурете. Его испуганный взгляд напряженно следил за одним из самых знаменитых пиратов современности. Миг с огромным трудом сел на кровати. Голова раскалывалась до такой степени, что от каждой пульсации подергивался правый глаз. «Не двигайтесь!» – предупредил паренек. «Вы до сих пор под действием Барола. Советую лечь!» Баро яд лягушки из безликого архипелага. В небольших количествах полностью парализует жертву, вводит в кратковременную кому. В больших количествах приводит к частичному отказу нервной системы, от чего жертва может навсегда остаться полностью парализованной. Для относительно безопасного применения количество должно строго вымеряться. В развитых государствах барол используется как наркоз. Где я? прошептал брат удачи. На ноне вечерняя звезда. Где моя жена? Выдовил миг. Он внезапно почувствовал себя так плохо, что без сил свалился обратно на грязную постель. Что? принёк наклонил ухо. Где моя жена? Она жива? прошептал пират. Ответить принёк не успел. Дверь со скрипом распахнулась. Вошёл мужчина приблизительно одного с миком возраста. Он, как и все лекари, носил на голове голубой платок. "Ну как поживает наша свободолюбивая личность?" спросил он у мальчишки. "Вижу, отлично. Отлично. Я волновался, что мог не рассчитать дозу баро. Знаешь, такую лягушку с Безликого архипелага. Всё ж мне не хватало твоего веса. Сам же знаешь, что для точного расчёта надо учитывать чуть ли не каждый ноготь, а мне пришлось рассчитывать со слов людей, которые тебя видели когда-то. «Представляешь? В общем, рисковал ты сильно, но вижу, что все обошлось. Ты крепкий. Пару дней поваляешься и придешь в норму». Подойдя к пациенту, он пальцами развел ему веки, смотрелся в радужку. Миг попытался закрыть глаз, но пальцы доктора оказались сильнее, а сил отбросить его руку не нашлось. «Голова болит? Да?» «Здесь я бессилен. Тебе надо просто отлежаться и выспаться, но могу дать отвар из корня травки». Он поможет от головной боли. Дать. Травка сильнодействующее наркотическое вещество, получаемое из листьев растений Сингрил. В малых дозах вызывает лёгкость и эйфорию, в больших увеличивает физические и умственные способности. У потребившему кажется, что он способен одним взмахом руки покорить Скару. При передозировке вызывает сильные и продолжительные галлюцинации. Организм становится физически зависим от травки после первого же применения. Прекращение употребления ведёт к быстрому замедлению метаболизма. Чаще всего человек, прекративший употреблять травку, впадает в летаргический сон, реже умирает от остановки сердца. Несмотря на опасность корни сингрилы являются самым эффективным средством лечения любых видов головной боли, включая мигрени различной степени тяжести. Считается, что отвар из корней безопасен и физического привыкания не вызывает. Брат удачи едва едва помотал головой, но даже от такого движения в мозгу будто бомба взорвалась. Ткни, «Ну, как хочешь, пожал плечами врач. Он подошёл к столику, где принялся рассматривать склянки, подымая их и поднося близко к лицу. Некоторые открывал и нюхал. Принёк вернулся на стул и наблюдал за доктором с таким вниманием. Будто старался запомнить каждое движение. Что с моей женой? Миг вперёлся взглядом в лекаря. Умерла, небрежно бросил доктор. Сын удачи надеялся, что ослышался, даже головная боль забылась. Что? приподнялся он на локте. Что ты сказал? Да шучу, улыбнулся врач, бросив на него насмешливый взгляд. Расслабься, с ней уже всё в порядке. Тебе повезло. Её доза в несколько раз превышала допустимую. Я думал, её парализует, но нет. Доктор поглядел на пирата, только что вернулся от неё. Двигается. Выглядит паршиво, как и ты, но ну, через пару дней акклимается. Ну как и ты. Вы оба молодые, здоровые, выносливые, закалённые. Класс, наверное, и пушечный ядро не свалит, не говоря об ороле. Это тебе крупно повезло, что она осталась жива и здорова. Мик рухнул на постель. Разговор его сильно утомил. Веки казались высеченными из камня. Он хотел моргнуть, но понял, что уже не сможет их раскрыть. А ещё через мгновение накатило блаженное забытье.